13. За день до событий в трактире Фейчар Хейта подхватила с земли пару сухих сосновых веток. В ее вязанке прибыло хвороста. Брон шагал рядом. За его спиной высился уже целый скирт хрустового валежника. «Здорово, что огонек пока не загорелся», — улыбнулась девушка. «Это значит, что все тихо, мирно. Да и нам какая-никакая передышка». Оборотень не ответил. Он бы с радостью отправился сейчас кого-нибудь спасать. Схватился бы с чудовищем, да что там, с целым полчищем лютых тварей, лишь бы не идти подле хейты, изнывая от страха и чувства вины, томясь осознанием, что дальше молчать невозможно, ибо лучше случая, вернее всего, уже не представится. Погруженный в собственные мысли, Брон не заметил, с каким вниманием разглядывает его девушка. И чем дольше она глядела, тем пасмурнее и тревожнее становилось ее лицо. Внезапно Хейта остановилась. «Я думаю, довольно. Грубо вырванный из пучины невеселых помыслов, оборотень недоуменно оглянулся. «О чем это ты?» «Довольно молчать и ходить вокруг да около», — решительно заявила Хейта. «Выкладывай, что не так». Брон замер. Сердце его точно стиснула чья-то мертвая холодная рука. Но, изнуренный внутренней борьбой, он даже не подумал отпираться. Потупив обреченный взор, оборотень мрачно проговорил. «Я должен поведать тебе кое о чем». Девушка сдвинула брови. «Что-то мне подсказывает, этот рассказ мне не по нраву придется». «Можно и так сказать», — качнул головой тот и снова умолк. Оборотень чился подобрать слова, но они никак не находились. Пока он молчал, с недаем и тяжким раздумьем, в голове Хейты успели ураганом пронестись невероятно жуткие мысли. Но того, что последовало за молчанием, девушка предугадать все-таки не смогла. — Твой отец. — через силу начал Бром. Его смерть. — Да, — похолодела Хейта. — Его не стая волков оборотней разорвала. Один был волк, Сипла выдавил он. — Я. Девушка стояла не в силах пошелохнуться, точно к месту приросла. Эта новость прозвучала так невероятно и нелепо. Она непонимающе глядела на Брона, а потом вдруг истерично хихикнула. «Не смешно». «А я и не шучу», — был ответ. Тогда-то она и содрогнулась от боли, отпрянула в ужасе. Руки-ноги ее точно сковала льдом. Вязанка хвороста полетела вниз и с хрустом ударилась о землю. Хейта невольно прикрыла ладонью рот. Ее замутило. сделалась так гадко, словно она угодила в яму, полную червей. «Нет, быть не может, только не это», — убито прошептала она. Сама не понимая, что делает, Хейта бросилась на оборотню с кулаками. «Скажи, что это не так, ты врешь!» Она в отчаянии колотила его по груди. «Не так, только не так!» а он стоял, точно не каменная глыба, не смея взглянуть ей в глаза. «Так», — повторил тихо, — Хейта вновь отшатнулась. Слезы потекли по щекам, боли и обида сдавили так, что стало нечем дышать, а потом вдруг в ее глазах вспыхнули уже хорошо знакомые оборотню языки пламени. Вот только прежде они еще никогда не предназначались ему и не были настолько бесконечно опасными. За что? Эти слова Хейта почти прорычала. За что ты его? Брон открыл рот, но не смог выдавить ни слова. Лицо оборотня стало белым, как седина старика. Мертвенный холод затопил сердце. Отчаяние растекалось по телу, подобно яду, а язык, казалось, навсегда потерял способность говорить. Я не по своей воле. Наконец глухо изрек он. «Это как понимать?» — крикнула девушка. «Меня опоили мерк травой», — проронил тот. «От нее не звереют. Я не видел, что творил. Когда в себя пришел, все уже было кончено Хейта просто остолбенела. «Выходит... Выходит, на тебе вины нет, так, что ли?» Зло бросила она. «Отнюдь», — покачал головой Брон. «Я виноват, а причиной всего моя глупость». Девушка скрестила на груди руки. «Объясни». «Я не знаю, чем думал тогда», — сипло проговорил он. Наивен был, молодой волк, одни чувства, слишком мало рассудка. Он помедлил, собираясь с мыслями. Родителей потерял задолго до того, делил кровь с дядькой и его сыновьями. «Я к людям тянулся, а вот братья их на дух не переносили». Когда сдружился с твоим отцом, они стали насмехаться, злословить, угрожать. Мне бы задуматься, остеречься, но нет. Брон тяжко вздохнул. Хотя я и представить не мог, что они посмеют сотворить такое. Брон понуро умолк. Но Хейта, жадно ловившая каждое его слово, тут же приказала. «Расскажи, я хочу...» Она запнулась. «Мне надо знать, как все было». Оборотень устремил на нее взор, преисполненный мрачного сомнения. Но девушка лишь сурово скрестила руки, и он подчинился. «В тот день мы с твоим отцом должны были встретиться», — тихо проговорил Брон. «Он хотел показать мне деревню. Я сгорал от нетерпения и не обратил внимания на то, как странно вели себя братья. Нарочито приветливо и дружелюбно. Даже угостили душистым пенистым холем». Алкогольный напиток у волков оборотней из шишек, хмеля и ячменного солода. Голос оборотня предательски дрогнул. На полпути я понял, что что-то не так. Мир вокруг сделался мутным. Звуки били по ушам точно раскаты грома. Я ощутил бешеный голод, точно не ел уже тысячу лет и стал обращаться помимо своей воли. Брон говорил, будто бы через силу. Слова падали, словно незримые камни. И Хейти казалось, что она не выдержит, что рухнет под градом этих жестоких слов камней. Но она знала, что должна выдержать и должна узнать правду, чего бы ей это ни стоило. «Твой отец не ждал беды», срываясь на шепот, продолжил оборотень. «Просто стоял под деревом, ждал меня. Я пришел не в человеческом обличье, в зверином, но даже тогда он как-то понял, что это я. Пошел навстречу, улыбаясь. Он смекнул, что что-то не так, но слишком поздно. Поменялся в лице, запнулся и замер напротив меня. Только руки в знак примирения поднял. «Брон, ты что, это же я!» Тогда я и бросился. Оборотень опустошенно умолк. «Говори!» — себя не помня крикнула Хейта. «Нет!» — дико воскликнул он, впервые взглянув на нее. «Не лицо, а уродливая гримаса муки и боли» и бешеные, ничего не видящие глаза. «Я не стану больше», и так довольно сказал. Брон развел руками в полном отчаянии. «Что ты хочешь услышать? Что я его разорвал?» «Да, я рвал его на части, как волкер в утолении в лесу. Но где-то в глубине меня далеко-далеко бился тот запертый Брон, который понимал, что делает. Да вот только поделать ничего не мог. Совсем ничего». Он замолчал, сутулился и отвернулся. Казалось, за эти краткие мгновения оборотень постарел на несколько десятков лет. Хейта тоже не проронила ни звука. Ей и самой, наверное, было невдомек, на что ей такое знание. В разуме девушки бушевал ураган. Сердце же истекало кровью. Казалось, оно издыхает в жестоких судорогах. Наконец она проронила. «Когда ты... узнал...» Когда ты про отца поведала, был ответ. Хейта сокрушенно смежила веки. Из прокушенной губы сочилась кровь, но она того не замечала. И все это время молчал, узнал и продолжил обнимать меня, как ни в чем не бывало. Слова ласковые говорить, целовать. Да как ты мог? Да, я молчал, крикнул Брон. Боялся тебя потерять. Неужто не ясно? Все равно ведь потерял жестко ответила Хейта днем раньше днем позже какая разница есть разница сурово ответил тот девушка ядовито хмыкнула потерять боялся о себе думала любимом а обо мне ты подумал я пытался сказать тогда у водопада но не смог проронил оборотень Хейта задумалась припоминая и неожиданно с омерзением передернула плечами да а ты как в воду глядел «Если бы я только знала, что именно ты совершил!» Челюсти Брона судорожно стиснулись, глаза переполнила нестерпимая боль. «Хорошо, хоть вообще признаться решился», — добавила девушка. Плечо оборотня болезненно надернулось. Это не укрылось от цепкого девичьего взгляда. «А с чего ты вообще решился?» — с вызовом бросила она. Как вдруг ее глаза широко распахнулись. «Химера! Вот что она имела в виду, когда говорила о правде!» А Гедор всадил в нее стрелу. Он тоже знает. Она гневно воззрилась на Брона. Ведь так? Обротен кивнул. Мне пришлось ему рассказать. Мне надо было кому-нибудь рассказать. А чтобы рассказать мне, понадобилось вмешательство Мерек. Горько усмехнулась Хейта. Скажи, а если бы не она, ты бы открыл мне правду. Брон молчал. Он хотел соврать. До лютой боли, до неистовой муки, до темноты в глазах. Безумно жаждался врать. Ибо знал, скажи он правду, и рухнет последняя стена. Все, что осталось от выстроенного ими двоими дома, под названием «мы». И не останется более дома. Уже собирался соврать. Рот открыл и... не смог. Глядя в ее горящие глаза, он вдруг ясно понял, что больше не сможет ей врать. Никогда. «Нет», — сказал он, — «не открыл бы». Девичьи губы задрожали, словно листья на ветру. «Больше», — холодно ответила она, — «нам говорить ни о чем». От отчаяния Брон едва не лишился рассудка. Сам не понимая, что делает, он шагнул вперед. «Хейта, прости». Он протянул руку, пытаясь к ней прикоснуться. Девушка отпрянула, точно к ней подступило кровожадное чудище. «Прости!» — воскликнула она. «Так просто! Взять и простить за все! Ты отца моего убил и готов был скрыть это от меня! Да кто ты после этого?» «Мерзавец!» — прошептал Брон. Хейта ядовито хмыкнула. «Можно и так сказать!» Оборотень вновь поднял на нее горестные глаза. «Ты должна знать, что не проходит ни дня, чтобы я не сожалела содеянным. Мне снятся кошмары, где я убиваю его снова и снова, и я просыпаюсь в холодном поту. Девушка жестко сощурилась. Хорошо. Твой отец был мне дорог, порывисто бросил брон. Я был чужаком среди своих, а Хальт стал мне другом, единственным другом. Хейта поменялась в лице. Замолчи! Почти прошипела она. Но остановиться оборотень уже не мог. Другом, которому я мог доверять. «Замолчи!» Девушка толкнула его, что есть мочи. Я потерял родителей. А Хальд, он заменил мне отца. «Закрой рот!» Себя не помня закричала Хейта. Очередной удар пришелся оборотню в грудь. Но в этот раз все вышло иначе. Яркая вспышка отшвырнула Бронок к подножию старого дуба. Когда он поднялся, девушки рядом уже не было. Хейта неслась вперед, не разбирая дороги. Ноги не слушались. Ее шатало, словно пьяную. Слезы застилали глаза. Она захлебывалась ими. Давилась обезумевшим ревом. Тело било частая дрожь. Ярость, обида, ужас, отчаяние, боль. Все эти чувства разом набросились на нее, точно изголодавшиеся людоеды. И теперь рвали ее, раздирали на части, и каждый отчаянно жаждал урвать кусок пожирней. Очередной неровный шаг. Сапог зацепился за кочку, и девушка растянулась во весь рост. Приподнялась на локтях. К лицу пристала земля, но Хейта даже не попробовала утереться. Закусила и без того искусанные губы, содрогаясь от рыданий. Боль жгла изнутри, точно неведомая тварь, желавшая выбраться наружу, находя выход в потоках слез, От которых рубаха уже насквозь промокла. Он убил ее отца, разорвал горло, проломил грудь, разбросал куски тела по земле, залил его кровью все вокруг: землю, травы, кусты. Он, тот, кого она полюбила. Хейта содрогнулась всем телом, сдавленно прохрипела. Не по своей воле, все равно возразил внутренний голос. Как смотреть на него теперь, зная это? Как говорить? Как позволить к себе прикоснуться? Все кончилось, едва успевши начаться. Все, о чем она сперва боялась мечтать, а потом уже перестать не могла, все надежды, все это обратилось прахом. И не будет уже ничего, никогда. Не в силах дольше терпеть, девушка закричала. Она кричала от ужаса и бессилия, от ярости. И от одуряющей боли ей хотелось наброситься на него за то, что он сделал, за то, что молчал, и за то, что хотел утаить. Ведь вспоминать без дрожи то, что с ними было в лесу лиловой синевы, она теперь не могла. Но она не собиралась возвращаться, а потому оставалось только кричать, вопить, голосить, до боли в горле, до хрипоты, до темноты в глазах, пока кричать уже совсем не останется сил». Брон шел медленным неровным шагом. Глаза его, потухшие, безучастные, ничего вокруг не замечали. Он не понимал, куда направляется, хотя по правде, ему было на это наплевать. Скажи кто, что впереди топкое болото, он бы, наверное, даже шагу не сбавил. Случилось именно то, чего он до смерти боялся. Хейта узнала правду, и это разбило ей сердце. Он разбил ей сердце, все. Конец. Конец всему, что было между ними. Волшебное будущее, навеянное робкими грезами, было утеряно навсегда. «Ясное дело», — зловеще клубились мысли, — «ведь хорошо бывает у других, а ты обречен бродить во тьме изгой и причинять боль тем, кто тебе дорог». Оборотень был убит и потерян. Он мало того, что не почуял приближения остальных, даже ухом не повел, когда послышались их негромкие голоса. «Говорю вам, сидят они в каком-то укромном месте и думать про нас позабыли», — уверенно заметила Харпа. «Прошло уже часа два», — возразил Мар. «Им обоим известно, что огонек может вспыхнуть в любой момент, и они бы не стали так исчезать. Говорю вам, что-то произошло». «На что им твой огонек?» — едко фыркнула девушка. «Когда у них любовь». Поцелуи, объятия, страсть, пылкие признания. Она осеклась, приметив оборотня, однако ничуть не смутилась. О, а вот и брон. Упырь вздохнул с облегчением. Слава звездам! А я уж решил, вы в беду попали. Он пытливо огляделся. Эй, ахей, так где? Оборотень не ответил. Он даже не остановился. Так бы, наверное, и прошел мимо, если бы его не остановил Годор. Брон недоуменно уставился на заскорузлую руку, легшую ему на плечо. Перевел взгляд на следопыта. В серых глазах мелькнула тень узнавания. Гедор. Следопыт все понял без слов. Смежил веки, словно превозмогая боль. Ушла. Оборотень кивнул. Куда пойдет, не сказала. Тот покачал головой. Харпа не непонимающе переводила взгляд с одного на другого, а потом вопросила грозно. «Что это значит?» «Куда Хейта подевалась?» «Я сказал ей правду», — глухо ответил Брон, что убил ее отца. Сперва она отказывалась поверить, потом чуть с ума не сошла, разгневалась, отбросила меня светом и исчезла. Упырь, все это время пытавшийся уразуметь смысл сказанных слов, подскочил на месте, как ошпарены, и оторопело вытрачил глаза. «Ты сделал что?» Вместо оборотня ответил Гедор. «Ты все верно расслышал. Когда-то Брон убил человека по имени Хальт. И вышло так, что нашей Хейте он приходился отцом». У Мары челюсть отвисла от изумления. «Ну и дела!» — только и смог вымолвить он. «А я все гадала, чего это она на волков оборотней взъелась?» — крякнула Харпа. «Стало быть, вот откуда ноги растут. Однако, что виной всему именно Брон...» О таком я даже подумать не могла. Поверь мне, мрачно отозвался следопыт. Никто не мог. И как давно вам двоим об этом известно, насупился упырь, скрестив на груди жилистые руки. Когда у медведей оборотней были в последнюю ночь, тогда все и выяснилось, ответил Гедор. — Брон рассказал мне. Не то чтобы он очень хотел. Я застал его врасплох, и больше ему ничего не оставалось. А мы, выходим с Харпой. «Знать правду не заслужили?» — в конец разобидел Самар. «Эту правду вообще никому знать не надо было». Неожиданно нарушил молчание Брон. «Так а кто ж тебя-то за язык тянул?» — воскликнул Упырь. Оборотень процедил сквозь зубы. «Химера!» Харпа недоверчиво прищурилась. «Не уж то рогатая тебя имела в виду, когда намеки гнусные делала?» Она цокнула языком. Вот кобра коварная, все-то ей известно. Откуда хотелось бы знать? Харпа неодобрительно покосилась на оборотня. Но и ты тоже хорош. Чем тебе человек этот помешал? Ничем, обронил тот. Он мне другом был, а братья моим, как кость поперек горла. Они меня мерк травой опоили, я взбесился, ну и задрал его. Твари они, а не братья. Сверкнул глазами Мар и развел руками. Но если они тебя опоили, ты вроде как и не виноват. Харпа закатила глаза. «Дай-ка я тебе кое-что растолкую», — добавила она. «Дело тут не в том, кто виноват. Брон был тем, кто оборвал жизнь отца Хейты, пролил его кровь, лишил Хейту дорогого ей человека. Она поглядела на оборотня. Будь это мой отец, я бы тебя за это, может, и не убила, но отметелила б так, что ты бы имя свое позабыл на веки вечные». Она криво ухмыльнулась, без обид. Брон не пошелохнулся. Его растерзанные чувства остались надежно погребены под омертвелым лицом эдакой нерукотворной маской, только губы незаметно шевельнулись. «Правда твоя». «Однако», — вновь посерьезнела Харпа, «ты правильно сделал, что рассказал. С химерой или без — это надо было сделать. Ложь съедала бы тебя изнутри, пока б не сожрала без остатка». Уж мне с моими тайнами это известно как никому другому. Уборотин ничего не ответил, только мрачно кивнул. Упырь же схватился за голову. И что делать будем? Позволим Хейте просто взять и уйти? А как прикажешь поступить? Отозвалась Харпа. Связать и силой тащить за собой. А хоть бы и так, огрызнулся тот. Девушка примирительно вскинула руки. Удачи. Упырь в сердцах топнул. А тебе, конечно, в радость, что она бежала. Ты ее с первого дня не взлюбила. С первого дня, может, и не взлюбила, — сверкнула глазами Харпа. А потом она мне очень даже по сердцу пришлась. Девушка воинственно огляделась. Хей это дело знает, и жаловаться не приучена. Рук не опускает, прет как таран, пока не добьется своего. Не то, что вы двое. Обрати не упырь, парочка верзил тугодумов. Только и умеете, что жалеть себя. Она одарила оторопевших друзей пылающим взором. «А что не так? Беда стряслась, и вы готовенькие. Один голову повесил, другой кричит. Спасите, помогите!» Харпа извительно фыркнула. «Смотреть противно. Хотите, чтобы Хейта вернулась? Предложите ей то, что для нее дороже разбитого сердца. То, без чего она не сможет обойтись. То, ради чего она готова будет себе на горло наступить и остаться. Пусть не навсегда, но хоть на какое-то время». Простые мольбы и уговоры тут не помогут. На смену пылкой тираде пришла оцепенелая тишина. «Фейр!» — вдруг проронил Брон. «Его спасение хети всего дороже». «Верно!» — подхватил Упырь. «Надо ей как-то с этим помочь. Только как?» «У нас есть камень!» — заметил Обратин. «Камень!» — эхом отозвал Самар, словно пробуя слово на вкус. «Камень — это хорошо!» С его помощью можно из замка Химеры сбежать. Вопрос в том, как в него попасть. «Есть у меня одна идея», — неожиданно вмешался Гадор. «Я ее на крайний случай приберегал. Рисковая, конечно, но мы и так и сяк без риска никуда». Завидев, как оживил Самар, он многозначительно вскинул указательный палец. Однако обсудим мы ее только тогда, когда Хейту разыщем. И так много времени потеряли. Думаю, заслышав имя Фейра, Она захочет выслушать, что мы имеем сказать. Возразить было нечего, и путники спешно двинулись редколесьем в сторону непролазной желтой-зеленой чащи, а поникшие по осени листья провожали их кроткими взглядами, нашептывая под порывами ветра добрые напутствия на неведомом лесном языке. Хейта потеряна брела густым ельником, уперев потухший взор в сырую темную землю. Каменистый склон и без того крутой забирал все выше и выше. Глухая тишина давила, наваливалась всем весом, точно желала уничтожить, сравнять с землей незваную гостью, посмевшую явиться сюда, нарушив ее холодный, замогильный покой. На этот раз дикие земли вовсе не казались девушке такими странно прекрасными, как в тот день, когда она перенеслась сюда при помощи волшебного камня. От былого края химер веяло нынче не чудаковатостью, а слепым жестоким безумием. Безмолвный и одинокий, подоблачный хребет, ни с кем не желал делиться ужасной тайной о своем жутком далеком прошлом. Том прошлом, в котором над ним надругались безжалостно и изощренно, изведя под корень его исконных обитателей, многоликих химер. Хейта смутно подозревала, чего тогда не смогла ощутить всей слепой бессильной агонии этого места, Что крылась под плотным покровом влажных мхов, под толстым слоем палой листвы, под грудами обрушившихся камней. Время загнало боль в глубину, но она не растворилась с годами, а застыла точно мотылек в липкой смоле. И ощутить ее во всей полноте можно было, лишь испытывая боль самому, чувствуя острую горечь утраты, тяжесть разочарования, жестокость предательства, бездну отчаяния и муки. Дикие земли были одной сплошной необъятной раной. Она подсохла со временем, покрылась корявой коркой, но так и не зажила. Сможет ли когда-нибудь этот край залечить ее, обзавевшись толстым рубцом? Сможет ли он вместе со сменой осенних листьев однажды перелиснуть эту трагичную страницу бытия? Сможет ли преодолеть глубинные страхи, открыться миру и начать доверять, пригрев на лесистых боках, Новых неведомых насельников. Одним словом, сможет ли он исцелиться? А сможет ли она?» Ворчливый скрежет сухих ветвей вывел Хейту из оцепенения. Сердце болезненно сжалось в груди. Девушка обернулась, ожидая увидеть Брона, но меж кустов, на некотором расстоянии от нее, стояла Харпа. Под кронами деревьев сгустился настороженный полумрак, Но даже сквозь него было видно, что лицо Харпы на редкость сосредоточено и спокойно, а в раскосых глазах не горят привычные дерзкие огоньки. Девушки замерли друг напротив друга в совершенном молчании. Первой нарушить его осмелилась Харпа. «Я узнала только что». Хейта -то не шелохнулась. «И?» «Тоже бы ушла на твоем месте». Девушка устало вздохнула. «Тогда зачем ты здесь?» Харпа пожала плечами. «Я бы ушла, но это не значит, что это правильный выбор». Хейта сдвинула брови. «Он убил моего отца. По своей воле или нет? Как можно после этого остаться?» «Нельзя», — согласилась та. «И при этом ты должна. Так бывает. Иногда приходится наступать себе на горло». «И зачем это мне?» — вновь нахмурилась девушка. «Я вижу две причины», — невозмутимо продолжила Харпа. Первое, твое место среди нас, не где-то там в мире, а среди нас. Мне не сразу хватило духу признать это, но я признаю теперь. Мое место там, где я решу, жестко ответила Хейта. Пусть так, кивнула та, но есть и вторая причина. Мы нужны тебе так же сильно, как ты нужна нам. И зачем вы мне, бросила девушка. Вроде бы свысока, но причиной тому была не гордость, а боль. И Харпа прекрасно понимала это, ведь знала о том не понаслышке. «Ты хочешь спасти друга», — продолжила она терпеливо. «И без нас тебе не справиться». «Справлялась прежде, справлюсь и теперь», — был ответ. «Спорить не стану», — кивнула Харпа. «Уверена, ты неплохо обходилась и без нас, но сейчас не тот случай». Хейта скрестила на груди руки. «К чему ты клонишь?» «Фейер у Химеры» просто сказала Харпа. «Никто точно не знает, где она обитает, даже мы. Известно лишь, что на острове. Но и этого хватит, чтобы впасть в отчаяние. Как ты намерена разыскать его, добраться туда, и, что самое главное, вернуться обратно?» В глазах Хейты мелькнула тень беспокойства. «Я еще не думала об этом». «Тогда самое время задуматься», — веско сказала Харпа. «С волшебным камнем Гадора?» «Можно вырваться хоть из пасти морского чудовища. А чтобы попасть туда, нужен план, который опять же есть у нашего предводителя». Девушка изогнула бровь. «Его слова?» Харпа кивнула. «А ты знаешь, он слов на ветер не бросает». «Не знаю я уже больше ничего», с отсутствующим взглядом отозвалась Хейта. «Ну, не хочешь с нами таскаться и ладно», пожала плечами девушка. «Но Фейра тебе одной не спасти», «А мы готовы помочь, ведь ты нас выручала не раз. Последнее, так сказать, прощальное приключение. Освободим целителя и разойдемся каждый своей дорогой». Хейта затихла. Мысли одолевали ее, точно враги осажденный город. Никогда еще пропасть между тем, чего хотелось, и тем, что надо было сделать, не была так ужасающе велика. Она не желала видеть Брона. Не желала и не могла. Но должна была освободить Фейра. Это из-за нее он угодил в лапы Химеры. И по причине ее бездействия пробыл в заключении так долго. Непозволительно долго. Кто знает, что с ним там могло произойти. Девушка решительно вскинула горькие глаза. «Так тому и быть. Вместе выручим Фейра. А потом я уйду. И не пытайтесь меня остановить». «Потерял?» — в сердцах воскликнул Гадор. «Мы искали одну девушку, ты ее не нашел, и вдобавок умудрился потерять другую? Ты же все время за ней шел». Мар выглядел как ребенок, который напортачил безумысла и прогневал любимого отца. «Не знаю я, как так вышло», — в отчаянии бросил упырь. Приспокойно шел себе, чуял харпу, а потом и хейт и запах взял. После этого успел пройти всего ничего и бац, ни запаха, ни девушек, ничего. Подозрительное, что заприметил, сдвинул брови следопыт. Мар только виновато покачал головой. Стрелу мне в ухо! скрижетнул зубами тот. Теперь ходи, ищи ветра в поле. Эти леса необъятные, а спутницы наши где угодно могут быть. Однако, на вашу удачу, они тут как тут. Голос Харпы заставил их подскочить от неожиданности. Путь трава со следа сбивает, неужто запамятовали от горя. Я смекнула, что, учитывая, как все обернулось, с Хейтой лучше будет поговорить мне, и не ошиблась. Она незаметно отступила в сторону. Хейта стояла неподвижно и совершенно безмолвно. Тень теней. Статуя, вытесанная из камня. Лицо ее было бледным. В глазах не светились привычные загадочные искры. Они не видели ее всего несколько часов, а показалось несколько лет. Так сильно она переменилась. При виде девушки Брон задохнулся разом от радости и боли, а обрадованный Мар порывисто подался вперед. Хейта ты пришла, а я уже испугался, что больше никогда тебя не увижу». Девушка обратила на него помрачневшие глаза. «Я вернулась, чтобы спасти Фейра, после я уйду». Заслышав это, упырь едва не взвыл от отчаяния. Хейта шагнула вперед. Ее взгляд уперся прямо в Гадора. Харпа сказала, у тебя есть план. Тот немедля кивнул. Есть. Хейта сдвинула брови. Выкладывай. Следопыт помедлил мгновение и вдруг прямо произнес. Я хочу, чтобы ты знала. Не желаю ничего знать, отрезала она. Что за план? Говори. Если это очередная ложь, предлог, чтобы заманить меня сюда, я уйду. И больше никогда никого из вас слушать не стану. Годор невесело усмехнулся. «Не ложь. У меня действительно есть план». Хейта выжидающе скрестила на груди руки. Следопыт вздохнул и принялся излагать. «Химера ищет тебя. Жаждется получить. Ради этого она даже предстала перед нами, своими злейшими врагами. Это о многом говорит». «Что ей от Хейты нужно?» — не выдержал Мар. Гедор пожал плечами. «Говорят, сила Фейчар безгранична». Химера пожелала на деле убедиться, так ли это. Потому и столкнула Хейту и того, кто звал себя Доргом Лютым. Одержи победу он, и Мирек бы уже заполучила союзника чара. Но победила Хейта, и это усложнило ей задачу. На губах следопыта заиграла слабая улыбка. «Девушку нужно обратить, переманить. Я-то знаю, что это попросту невозможно. Только не нашу Хейту. Никогда. Не вашу» жестко обронила девушка. «Больше уже не вашу». Годор умолк на мгновение и только. И хотя эти слова, несомненно, огорчили его, виду он не подал. Химерия это не невдомек, так же уверенно продолжил он. По ее убеждению, совратить можно любого. Надо лишь, как кукловоду, дергать за ниточки, потому-то она и откопала правду об отце Хейты и теперь надеется ополчить чару против нас. К чему ты клонишь? Задумчиво насупил Самар. Надо дать ей то, чего она так желает. Был ответ. Дружбу и содействие чары. Чего-чего? вытаращил глаза упырь. Не взаправду, конечно, поспешно добавил Гедор. Химера смертельно жаждет раскрыть Хейте страшную тайну о ее прошлом. Так и пусть раскроет. Мы все разыграем отменное представление, будто действительно скрывали от нее эту новость. А Хейта поведет себя так, словно слышит об этом впервые. «К чему разыгрывать?» Холодно отозвалась девушка. «Можно просто повторить, ведь именно так все и было». «Мы с Харпой, если что, изобразим изумленную невинность», горячо заявил Мар. «Так будет честно, ведь мы тоже не знали ничего». И он устремил на хейт взгляд, приправленный ни одной щепоткой горькой обиды. Харпа пожала плечами. «Мне плевать, что представлять». Лишь бы это сработало. Пусть так. Спокойно кивнул следопыт и вновь обратился к Хейте. Разругавшись с нами, ты отправишься с химерой в ее владение, не только от расстроенных чувств, но и чтобы увидеть Фейра. Вместе это будет выглядеть правдоподобно. При тебе будет перемещающий камень. Разыщешь целителя, подгадаешь момент, и дело сделано. Девушка сдвинула брови. Где я смогу вас потом разыскать? «У странника есть еще одно прекрасное свойство», — ответил следопыт. «Он всегда найдет хозяина, где бы тот ни находился. Так что просто велишь, чтобы он перенес вас ко мне». Харпа почесала затылок. «Не знаю, Химера может этого ожидать». «Несомненно», — легко согласился следопыт. «Поэтому Хейте нужно быть чрезвычайно осторожной». Брон, хранивший все это время мучительное молчание, выдавил тихо. «Опасно слишком». Хейта бросила в его сторону уничтожающий взор. «Отличный план», — Нарочито твердо произнесла она. «Как сделать так, чтобы Химера снова нас отыскала?» «Пустить слух», — невозмутимо ответил Гедор. «О том, куда мы направимся». «Слух?» — Хейта недоверчиво вскинула брови. «И это все, что у тебя есть? Любопытно, сколько придется ждать, пока он дойдет до Мирек. «Неделю? Месяц? А может, год?» Глаза девушки опасно сверкнули. «К тому времени, как он достигнет цели, мы можем оказаться уже на другом конце запредельных земель, а Фейер будет давным-давно мертв». Она отвернулась с явным намерением уйти. «Твой план лишь предлог, и только». «Если пустить слух в правильном месте, он дойдет самое меньшее за день», также спокойно продолжил Кэтор. «Самое большое за три». Думаю, куда бы мы ни направились, задержаться там на три дня будет несложно. Хейта замерла, медленно обернулась. «Пообещай, что не лжешь. Я никогда не лгал тебе». В глазах следопыта читался укор. «Правда о твоем отце не была моей, чтобы тебе ее открывать». Внимательно выслушав, девушка молча кивнула. В ответе был Брон. Голос следопыта сделался тихим, почти строгим. Он не открыл правду, когда имел шанс, предпочел утаить. Следопыт прищурился. Но можно ли его в том винить? Чтобы поведать о таком, нужна отвага. И не вроде той, когда дерешься один на один с чудовищем, или когда висишь на волосок от смерти. Нет, нужна большая, бесконечная, безумная отвага. Ибо сказать такое все равно, что умереть. Гедор в упор поглядел на хейту и добавил мягче. Брон не желал причинить тебе зла, ни тогда, ни сейчас, и глубоко в сердце ты сама знаешь это. Он молчал, потому что боялся причинить тебе боль и боялся потерять, ведь ты ему очень дорога, согласись, так себе преступление. Следопыт умолк. В воздухе морозным инием разлилась настороженная тишина. Все взгляды приковались к хейте, только волк-оборотень так и стоял, не поднимая головы. Жемчужные глаза девушки глядели более ясно, точно в лицо ей плеснули родниковой водой. Она долго собиралась с ответом, но на этот раз в ее голосе не чувствовался острый привкус трудно сдерживаемой ярости. «Должно быть, ты прав, но я все равно не могу остаться. Это выше моих сил». Гедор ничем не выказывал неудовольствия, ни словно ничего другого и не ждал. Маржа не выдержал и отвернулся, пряча в потемневших глазах нестерпимую боль. «О каком правильном месте речь?» — Устало спросила Хейта. «Трактир один», — ответил следопыт. «Стоит на отшибе мира в земле забвения. Та земля давно стала пристанищем для самых невезучих выходцев из волшебных краев. Слышал я, и прислужники химеры постоянно там ошиваются, подслушивают, вынюхивают». И тотчас ей передают, если что удалось узнать. Но пока мест им не особо везло. Мы-то туда не заглядывали. Думаю, самое время навестить это место и осчастливить злодеев. Как считаешь?» Хейта, пораздумав, кивнула. «Да, пожалуй, можно навестить». «Отлично». Губы следопыта тронула улыбка. «Только сперва заберем хворост, который мы с сгоряча побросали кто где. Тебе-то уже, может, все равно» а вот нам без него зимой в пещере придется худо». Девушка не ответила, но и возражать не стала, молча двинулась следом за Маром. Несчастный Брону стремился было за ней, но железные пальцы Харпы ухватили его чуть выше локтя. «Не стоит». Тот замешкался, на лицо его стало больно смотреть. «Что мне делать?» — сокрушенно прошептал он. «Надеяться», — просто ответила Харпа, «что пока будем спасать Фейра, «Что-нибудь заставит ее передумать?» «Надеется!» — эхом отозвался у братинь, Вздохнул, усмехнулся горько. «Да, пожалуй, только это и остается». Губы девушки тронула слабая улыбка. «Глупый ты. Видать, совсем одурел от горя. Даже мне понятно, что надежда — это уже очень много. Когда можно надеяться, значит, это еще не конец».